«Помыкается на кухне, погремит полька горшками, да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает». «Чудно! Было зерно, а вот...» «Берегла, охолила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту. Стало деревце поливать супом, коли остался от обеда. Раз бы рыба из трактира вернулась поздно, встал утром злючий-призлючий, чаю глонул и сейчас в кухню душу отвезти».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 «Для этого тебе суп да один дурёх, ты этакая! Сейчас подай сюда!» «Так это апельсин, барин!» Полька затрепыхалась от страха. «Ох, и что теперь будет? Я тебе покажу пельсин! Супом поливать, дура, а!» Марыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. «Да что тут долго с ней, дурой, вожаться!» «Выхватил с корнем деревца, да за окно!» «А баночку поставил на место!» «Очень даже просто!»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 И показал в темноте кукиш. Вышел из погреба, зажмурился, солнце, поглядел под сарай, там копошился спиной к нему урванка.